Глава третья. Поджидая остальных, мы бродили по улицам Рамдира и не переставали удивляться. Все дома, в которые мы заходили, были пригодны для жилья, заселяясь их сейчас. По трубам, выходящим из стен, текла вода. В каждом здании были большие каменные плиты, которые нагревались при прикосновении да так сильно, что на них можно было смело кипятить воду. Несмотря на то, что за городскими стенами было холодно, внутри воздух оставался приятно теплым. Везде было много зелени, повсюду росли цветы, в парках стояли ряды фруктовых деревьев, на их ветвях висели крупные зрелые плоды с приятным освежающим вкусом и тонким ароматом. Ну и, конечно, самое интересное, в Рамдире не было нужды в масляных лампах и факелах. Как и в подземном Даримсире, В городе был постоянный источник света. Только если для дааров светил огромный камень, светоч над куполом Тарлоссера, в Рамдире свет исходил из хрустального шара, закрепленного на верхушке высокой колонны, стоящей около фонтана на центральной площади. Свет от шара падал вниз, и его подхватывал камень, из которого был построен весь город, так что на улицах было светло даже ночью. Одним словом, в Рамдире можно было жить, но чтобы жить хорошо, нужно было все организовать, и сделать это мог только сир Джам. Бывший второй рыцарь прибыл в город поздно, но отдыхать и не думал. Сеньоры и братья ордена, а только они вначале вошли в город, оставив большую часть войска за стенами, осмотрели все вокруг. Взрослые мужи трогали, осматривали, чуть ли не нюхали и пробовали на зуб все, что попадалось им на глаза. Когда все немного успокоились, настало время совета. Нужно было решить, как и по какому порядку принимать и распределять людей, как наладить быт и организовать охрану, как поддерживать порядок и обеспечить обитателей продовольствием. Задачи были не из легких, но кто-то должен был их решать, иначе Рамдир ждал хаос и полная неразбериха. После долгих разговоров Сир Джам предложил не усложнять ситуацию. Квартал, что находился вблизи главных ворот и был застроен длинными одноэтажными зданиями, бывший второй капитан решил закрепить за солдатами, и там разместились казармы. Рыцарям достались небольшие отдельно стоящие здания, которые выстроились вдоль одной из главных улиц, что вели к главной площади. Саму же площадь с окружающими ее зданиями Сир Джам оставил за собой. Вернее, там он предложил разместить городские службы, управу, здравницу и казначейство. Туда же определили и нас, отдав целый зал тот самый с водными чашами». Такая щедрость объяснялась просто. Странный зал пугал всех и сиров, и воинов, и наемников, даже братья Ордена не хотели там задерживаться. Ну а остальной город отошел ополченцам, беженцам и разному простому люду, тем, кто пришел в рамдир с войском. Только здания решили не продавать или дарить, а сдавать в аренду за небольшую плату. После распределения жилья и назначения старост началась тяжелая работа по размещению новых подданных рамдира. Каждый день, почти все время, мы проводили у ворот. Мы помогали стражникам заносить в списки имена будущих горожан, вместе с оруженосцами проверяли всевозможные скарб, мешки, бочки и сумы, перегоняли скот и лошадей в наспех сооруженные загоны. Это была еще одна идея Сируджама. он решил, что всякая скотина будет оплатой за возможность проживать в городе. Конечно, никого не заставляли расставаться с живностью насильно, всегда можно было обустроиться рядом с городскими стенами в поле или в ближайшем лесу, но большинство пришедших соглашались без колебаний и отдавали скотину в общегородское стадо, лишь бы получить пристанище внутри рамдира. Шел восьмой день нашего пребывания в городе. Мы копошились вокруг одной повозки, что притащил с собой старый фермер из приграничных земель, как вдруг наше внимание привлекли шум и крики у ворот. Несколько стражников пытались усмирить четырех оборванцев, грязных и небритых, выглядевших, в общем-то, так, как и должны выглядеть люди, проделавшие пешком трудный, долгий и небезопасный путь. Простолюдины что-то кричали, размахивали руками и рвались к проходу, но их не пускали. Эта суета встревожила остальных. Люди забеспокоились. Толпа загудела, и те, кто был ближе к воротам, ринулись вперед. Назревала паника. Вместе со стражниками мы, как могли, сдерживали разгоряченную людскую массу, успокаивая наиболее ретивых увесистыми тумаками. — В чем дело? — послышался грозный голос Сиры Джама. Сопровождение оруженосцев он спешил к нам на подмогу. «Здесь что-то не так, сир», — ответил стражник, один из тех, кто чуть раньше пытался усмирить оборванцев. «Я вижу, что не так, но мне это ничего не объясняет». «Возникли проблемы с бродягами», — ответил другой солдат. Он хотел было показать рукой на виновников беспорядков, но их и след простыл. «Какие еще проблемы?» «Они не смогли попасть в город. Почему вы их не пропустили? Это не мы!» — стражник был явно растерян и теребил бороду. «Это они!» «Кто они?» — Говорит толком. «Врата!» «А ну-ка, давай поподробнее!» — брови Сиры удивленно взлетели вверх. Четверо оборванцев пробовали пройти в город, но перед ними будто стена какая-то выросла. Забубнил стражник, вертя в руках древку алибарды. «Они несколько раз пытались. Мы подошли, чтобы разобраться, а они, давая нас обвинять, мол, мы их не пускаем, мы город закрыли». Серджан посмотрел на нас, словно призывая в свидетеля. Город в очередной раз удивил. Конечно, мы ответа не знали. В тот момент от нас требовалось успокоить толпу, чем мы и занялись. А потом вместе с отрядом оруженосцев Мы отправились на поиски пропавших возмутителей спокойствия. Странную четверку нам обнаружить не удалось, и мы вернулись к своим обязанностям. Но уже на следующий день ситуация повторилась. Был ранний вечер. Мы возвращались домой после очередного осмотра окрестностей. Наш небольшой отряд обогнал одинокий всадник в форме брата ордена. Не знаю почему, но служитель мне не понравился. Было в нем что-то странное, чужое. Пока я пытался понять, что именно меня так насторожило, путник подъехал к городским воротам и резко остановился. Его лошадь встала на дыбы, и он упал. Ударившись о каменную мостовую, служитель вскочил на ноги, но лошадь рванула вперед и пролетела в город. Брат ордена бросился за ней на своих двоих, но у него ничего не вышло, причем на этот раз парень отлетел назад шагов на десять. Очухавшись, он кое-как поднялся на ноги и поплелся, качаясь, к лесу. Мы поспешили за ним. Оказавшись в наших недобрых объятиях, парень принялся кричать и вырываться. Он даже пробовал кусаться, но мы его не отпускали. «Давай-ка выкладывай», — Рик сурово смотрел на незнакомого служителя ордена. «Кто такой и зачем сюда явился?» Служитель ордена молчал. «Ну, как хочешь», — мой брат дал знак. Стражи приподняли парня, А Айк вытащил из-за пояса кинжал. «Нет, не надо!» Пленник понял, что дело плохо, и запросил пощады. «Я скажу, только ножом не надо!» Вот это уже другой разговор, улыбнулся Рик, явно довольный таким результатом. «Я все скажу, все!» – парень облизнул губы и оглянулся. «Меня зовут Одрю. Я сюда из свободных городов пришел». «Ты брат ордена?» – спросил Айк. «Нет, я слуга». «Кому служишь?» «Учителю». «Что еще за учитель?» «Не знаю», — он сказал его учителем называть и все. «Это он тебя сюда послал?» «Да, он приказал переодеться в брата ордена и отправиться в Селенсию. Там я должен был дождаться вашего войска и незаметно пойти следом». «Шпионишь, гад!» — воскликнул Айк. «Ничего я не шпионю», — возмутился парень. «Я слуга. Мне сказали, я выполняю». Тогда зачем было брата ордена изображать? Учитель сказал, что обычно служителям лишних вопросов не задают и везде пропускают. «Как же тебя настоящие братья не заметили?» – спросил Айк. «Так я осторожно, близко к лагерю не подходил, шума лишнего не делал. Ехал себе тихо поодаль. Когда сюда добрался, несколько дней выжидал, чтобы никого из настоящих братьев поблизости не было». «По-моему, он правду говорит», – заметил молодой латник, что держал пленника за рукав. «Может, правду, а может и кривду», — ответил Айк, изучающе, вглядываясь в пленника. «Нет, нет, господа, я не лгу», — простонал Одрю. «С тобой есть еще кто?» «Нет, я один с самого начала». Айк прищурился и повернулся ко мне и Рику. «Не нравится мне это. Сначала бродяги какие-то, а теперь вот этот брат-самозванец. Что-то здесь нечисто». Я кивнул и уже собрался задать свои вопросы, как в своей возлюбленной манере из ниоткуда появился брат Атов. Он пытался держаться спокойно, но сбитое дыхание выдавало его волнение. «Это один из тех, кого не пустили врата Арамдира?» — спросил он. Мы кивнули. Атов стал внимательно изучать пленника. Неожиданно в его руке блеснул нож. Мы не успели даже пошевелиться, а клинок уже вонзился в грудь одрю. Парень рухнул навзничь, струйка крови потекла изо рта. «Ты что наделал, прислужник духовской?» Закричал Айк. «Стражи и мы обступили Атова». «Я знаю, это выглядит как убийство», — ответил Атов. «Но поверьте, иначе я не мог поступить». «А ну давай объясняй», — продолжал кричать Айк. «Поверьте, так было нужно». «Не подходит, говори все и на чистоту. Не нужно на меня кричать». «Ты только что человека убил», — не унимался Айк от гнева. «Он был врагом», — Атов тоже повысил голос. «Откуда ты знаешь? Ты его даже ни о чем не спросил». «После всего, что мы вместе пережили, вы мне не доверяете?» Атов попытался изобразить обиду. «На хладнокровные убийства наше доверие не распространяется», — процедил сквозь зубы я. «Поймите, врата Рамдира устроены таким образом, что никогда не пропустят слуг отвергнутого». — пояснил Атов. — Если кто-то не может пройти внутрь, значит, он враг. Уверен, таких темных людей будет еще очень много, и если мы их не устраним, они устранят нас, так что лучше скажите спасибо. В следующий раз меня может и не оказаться рядом. Ответ Атова нас, конечно, не устроил, но продолжать спор в присутствии стражников и толпы зевак мы не хотели. Мы подхватили Атова под руки и быстрым шагом направились в город».